Глава 10. Разъяснение влияния холического плавания на организм и его реабилитационные свойства. Когда мы погружаемся в воду, наше дыхание меняется. Необычный ритм. Вдох над водой, выдох под водой. Это уже не стереотипное дыхание, когда тебе нужно контролировать, где сделать вдох, где сделать выдох. Ум сталкивается с этим новым опытом и ломается, потому что нет привычного автоматизма. Когда мы дышим в обычных условиях, вдох-выдох, это происходит автоматически, без нашего вмешательства. В большинстве случаев мы даже не обращаем на это внимания. Даже если мы сядем в медитацию, то через 5 минут перестанем контролировать вдох, потому что нам комфортно так дышать. Это наше... Нормальная среда. В воде все иначе. Это не та среда, где мы пребываем круглосуточно. Там, чтобы сохранить комфорт, нам приходится осознанно контролировать процесс дыхания. Вдох делается над водой, а выдох уже под ней. Иначе просто не выйдет. Дальше добавляем звук. У нас звуковое дыхание. Нужно еще сделать вдох над поверхностью воды через звук. Мы поем. Выдыхаем под водой через звук. В этой ситуации наш ум теряет свои обыденные ориентиры. Даже я, человек, который придумал все это, до сих пор не довела действия до автоматизма. С каждым опытом возникают новые озарения и глубокие понимания. Далее необходимо систематически считать вдохи и выдохи, ведь это может быть 13 или 40 раз для каждого индивидуально. Затем выполняем множество нестереотипных движений. Где-то надо пересечь специальную плавательную палку, двигаясь левой ногой вперед или правой назад, делать вдох вправо, хотя интуитивно хочется влево. Таким образом, ум постоянно занят, не позволяя уйти в автоматический режим, полное сосредоточение на дыхании и движении рук и ног, полное погружение в себя, и это возможно только в воде. На деле это можно сравнить с моментом, когда занимаешься скалолазанием. Ты точно контролируешь, куда цепляться. Но там ты находишься, в своем обычном физическом теле, будь то 50 или 100 килограмм, твой вес не изменяется. В воде же твой вес практически равен нулю. И в этом состоянии невесомости нужно еще контролировать и отрабатывать движение своим физическим телом. Сколько времени требуется, чтобы при занятиях холическим плаванием ощутить положительные изменения? Всего одно занятие. Как только человек войдет в воду и осознает себя как воду в воде, начав первую практику звукового дыхания, он почувствует другое состояние. Буквально спустя 40 минут он выйдет из воды обновленным. Может показаться, что это звучит, Чересчур возвышено, Но это именно так. Просто попробуйте. Из тысячи моих пациентов каждый почувствовал положительные результаты с первого занятия. Это не мои слова. Люди подходят и говорят, моя жизнь теперь разделена на до и после. И это действительно так. Есть ли у меня какие-то фишки, чтобы стимулировать и мотивировать своих пациентов к занятиям холическим плаванием? Скорее всего, это не методика, а моя личная харизма. Каждый пациент стремится встречаться со мной снова и снова, и это все, что нужно. Каждый, кто взаимодействует со мной, даже без погружения в воду, чувствует себя здоровее и бодрее. Он начинает смотреть на мир ярче. В его глазах появляется искра, будто у него за спиной расправились крылья. И это все, что нужно. Это моя врожденная способность – вселить в человека уверенность кайфового проживания жизни. Мне даже ничего не надо делать с ним. холическое плавание – это лишь способ поделиться, повод написать книгу или пообщаться с вами, слушателями. Все работает до, во время и после встречи со мной. И, конечно, можно и в воду зайти. На нашем ретрите «Капсула молодости» Многие достигают исцеления даже без погружения в воду. У нас уже сотни таких историй. Некоторые предпочитают водные процедуры, другие — нет. Моя особенность или фишка заключается в том, что я действительно мистик. И я больше не пытаюсь это скрыть, как бы пафосно это ни звучало. Ключевым моментом является и внешний облик человека — Когда перед тобой человек в 50 лет, с идеально подтянутым телом, сияющий позитивом и жизненной энергией, это впечатляет. Блеск в его глазах говорит о том, что он живет с тем же энтузиазмом, что и десятилетний ребенок. И ты не можешь удержаться, чтобы не подумать, «Вот как я хочу выглядеть и чувствовать себя». Ведь часто уже к 25 годам многие теряют вкус к жизни. Одна неудачная любовь, вторая — Какие-то обиды, невыполненные желания, нереализованные амбиции. И человек уходит в тень, потеряв жизненный драйв и уходя в депрессию. А когда смотришь на Ольгу Максимову, осознаешь, что в 50 лет жизнь только раскрывает свои возможности. Моя энергия и жизненный драйв вдохновляют не только молодежь, но и тех, кто старше меня. И мне кажется, что с каждым годом, чем старше я становлюсь, тем круче моя фишка. Потому что жизненный опыт, пропущенный через линзу холического плавания, которому я посвятила себя, делает меня примером для многих. Они смотрят на меня и думают, я хочу также жить полной жизнью. Холическое плавание – это возвращение к заводским, божественным настройкам физического тела человека, то есть возвращение к здоровью к здоровому состоянию ума, к здоровому состоянию тела и вообще кайфовому проживанию своей души в физическом теле. Все просто на самом деле. Применяй этот метод, и здоровье будет с тобой.